Глава пятая. Добро пожаловать в Освенцим. Капезиус отправился на службу в Освенцим под началом доктора Эдуарда Вирца, 34-летнего капитана СС, где составил компанию 20 другим медикам. Тогда врачи отвечали за все, от здоровья персонала СС до поддержания жизни заключенных и проведения медицинских экспериментов. От коллег в Дахау Капезе ус узнал, что Виртц сильно отличался от его предыдущих начальников. Ревностный нацист Виртц сражался на западном фронте, но после лёгкого сердечного приступа в 1942 году занял должность главного психиатра в концлагере Ноенгамме, неподалёку от Гамбурга. 3 месяца спустя его перевели в Освенцим на должность главного врача. Капезиус слышал, что Виртц был одержим изучением проблем массовой стерилизации и рака шейки матки. Но он ещё не знал, что в погоне за ответами на свои вопросы Виртц учинил эксперименты над сотнями заключённых женщин, уничтожая их яичники облучением или удаляя их напрямую с помощью жестокой операции. В результате 80% женщин погибало. Младший брат Вирца, Гельмут, известный в Гамбурге гинеколог, приехал в Освенцим в 1943 году, чтобы присоединиться к экспериментам, но вскоре почувствовал такое отвращение к увиденному, что уехал, громко рассорившись с братом. Также вирус горел идеи и истребления тифа, пятнистой лихорадки, от которого не только страдали эсесовцы, но и погибали тысячи недокормленных заключённых, а контролировать инфекцию в лагерях было невозможно. Вирц выпускал одну программу за другой с целью избавить бараки заключенных от вшей и других вредителей, распространяющих болезни в и без того антисанитарных условиях. Очевидно, ему не казалось странным, что многие заключенные, которых он искренне старался спасти от ТИФа, все равно вскоре окажутся в газовых камерах. Капезиус знал, что Вирц – человек эксцентричный – Он любил разъезжать на машине с флагами Красного Креста, насмехаясь над международной организацией, которая время от времени интересовалась условиями жизни в концлагерях. После двух месяцев в Нойнгемме на прощание Вирц предоставил сессовцам Освенцима доступ к бесплатным консультациям с семейными и частными психологами. За полгода до прибытия Капезиуса Вирц принял решение, которое навсегда изменило историю Освенцима и отношение будущих поколений к лагерным врачам. До начала 1943 года комендантом Освенцима был Рудольф Хёс, осужденный убийца. И эсэсовцы по его приказу отбирали, кому оставить жизнь, а кого отправить на смерть прямо на станции. Мало кто считался пригодным для работы. Стариков, детей, беременных отправляли налево, что означало смерть в газовых камерах. В итоге около 1/10 миллиона из 1,5 миллиона привезенных в Освенцим были убиты сразу. Однако, поскольку лагерные рабочие от недоедания, избиений, болезни и в результате казней быстро погибали, новые люди были нужны всегда. Тех, кому повезло избежать мгновенной смерти, клеймили на запястьях, чтобы вести подробный учёт заключённых. Эта практика проходила только во свинцах. Многих заключённых отправляли работать в Моновиц. Некоторых оставшихся назначали плотниками, электриками, цирюльниками и поварами. Иногда их отправляли работать в каменных карьерах, заставляли копать туннели, убирать снег с дорог, очищать дебри после нападений с воздуха, всё под присмотром охраны. Женщин в основном отправляли разбирать горы личных вещей отне Тихоновых заключённых и готовить всё стоящее к отправке в Германию. Некоторых превращали в секс-рабынь. Медикам, как правило, сохраняли жизнь, а после заставляли выполнять жутчайшие приказы SS-ских врачей и аптекарей. Заключённых стоматологов заставляли вырывать золотые зубы из трупов. Наиболее трудоспособных мужчин, которым сохраняли жизнь, отправляли в зондеркоманду, на членов которой возлагалась жуткая обязанность убирать трупы из газовых камер. Вирц хотел лично контролировать отбор на платформе. Он считал, что решения в вопросах жизни и смерти могли принимать только врачи. Расосвенцем представлял уникальную возможность развить нацистскую науку. Вирц утверждал, что доктора должны выбирать под опытных вручную. Эта точка зрения получила опору той весной, когда в лагерь приехал доктор Йозеф Менгеле. 32-летний заслуженный ветеран Восточного фронта. Менгеле был протеже доктора Отмара Фрахера фон Фершуера. одного из ведущих генетиков Европы, предводителя нацистской расовой псевдонауки. Еще студентом Менгеле был любимым помощником фон Фершуэра во всех исследованиях уважаемого в Третьем рейхе Франкфуртского института наследственности биологии и расовой чистоты. Сотрудничество с фон Фершуэром бросило Менгеле в гущу событий – Он погрузился в развивающуюся нацистскую научную философию, согласно которой было возможно отбирать, изменять и таким образом очистить генетику человечества. Особое внимание фон Фершуер посвятил изучению близнецов. Он занимал пост главы выдающегося берлинского института антропологии, наследственности и генетики имени кайзера Вильгельма. Именно фон Фершуер замолвил слово за Менгеле, после чего того перевели в Освенцим, и он же спонсировал некоторые медицинские эксперименты. Одна из заключённых, работавших на Менгеле, врач Элла Лингенс впоследствии отметила, Под предводительством отмара фон Фершуера на свет вышли окончательные, смертельные последствия науки, основанные на расовом принципе, которым при национал-социализме не было предела. Приехав, Менгеле не стал терять время зря. Для исследования ему были нужны близнецы и побольше людей. Но отыскать таких среди тысяч изнурённых, грязных и растерянных пленных, как он сказал Вирцу, было сложной задачей, которую нельзя доверить нетренированному глазу простого эссесовца. Это стало одной из многих причин, по которой Виртс решил, что отбором должен руководить человек с медицинским образованием. Все лагерные врачи, в ирц в том числе, должны были проводить отбор на платформе, заменяя коллег раз в сутки. Каждый поезд встречало двое врачей. Не всем нравилась эта работа. Некоторые, как Ганс Кёниг и Вернер Рёде, ушли в запой. Известной склонности к садизму доктор Фриц Кляйн, как потом рассказывал Капезиус, почти всегда был пьян. Другой врач, Ганс Мюнх, отказался выполнять задание, был понижен в звании и переведён в Монавец, где изучал поступающую на анализ кровь. Доктор Иоганн Пауль Кремер вёл дневник каждый день на протяжении 7 месяцев, что проработал с венцами. Он писал, что по сравнению с лагерем от Данте мог показаться комедией, и что люди соревнуются, кто будет чаще проводить отборы, потому что получают за это приятные бонусы: 200 мл водки, 5 сигарет, 100 г сосисок с хлебом. Многим не нужно было дополнительное вознаграждение. Для них это было просто частью работы. Но некоторые ценили эти особые акции. Одним из таких был Менгеле. Он даже вызывался работать дополнительные смены. На станции он стал тем самым первым нацистом, которого видели десятки тысяч пленных после долгого пути. Образ одетого сыголочки эссовца время от времени на свист выичивающего оперную арию с хлыстом в руках с помощью хлыста он указывал пленникам идти им вправо или влево навсегда врезался в память тех, кто пережил освенцам около 5000 близнецов в основном детей прошло через то, что другие заключённые назвали зоопарком Менгеля Барак номер 14 лагеря F. Там он проводил самые страшные эксперименты, что видала эта война. В распоряжении Менгеле, как и других SS-ских врачей, был неограниченный запас подопытных кроликов. Он хотел использовать их, чтобы раскрыть тайну рождения близнецов, чтобы каждая хорошая арийская мать могла родить сразу двух детей, таким образом восполнить потери немцев в войне. Также ему было интересно, возможно ли изменить внешность не с шихрас и сделать евреев и цыган более похожими на арийцев. Менгеле применял на практике любую медицинскую теорию, которая его интересовала, вне зависимости от того, насколько безосновательной она была и насколько жестоким и смертоносным был эксперимент. Однажды заключённую Веру Кригель привели в одну из комнат его лаборатории к своему ужасу. Там она увидела стену, покрытую человеческими глазными яблоками. Они были приколоты как бабочки, вспоминала женщина. Я подумала, что уже умерла и оказалась в аду. Эти органы Менгель отправлял наставнику фон Фершуйру, чтобы один берлинский учёный мог дописать работу на тему пигментации глаза. В частности, является ли она полезным биологическим расовым маркером? Капец был ещё не знал, что его довоенный работодатель Фарбен-Байер спонсировала большую часть лагерных экспериментов. Также он не знал, что Фарбен зарабатывала на использовании освенцами циклона Б, пестицида на основе цианида, которым убивали в газовых камерах. За десятилетие до того, как люди услышали слово о свинцам, Фарбен выкупила контрольный пакет в патенте Циклон Б. Байер в основном отвечала за продажу и распространение. Изначально это вещество использовали для обработки бараков и одежды заключённых. Но за полтора года до приезда Капезиуса Циклон Б взял на себя более важную и более разрушительную роль. Это стало результатом встречи глав СС, проведенной в пригороде Берлина в Анзее. Там они приняли окончательное решение еврейского вопроса. Нацисты забросили все планы по изгнанию и переселению европейских евреев. Глава СС Гиммлер вызвал коменданта лагеря в Берлин и сообщил ему, что фюрер приказал приступить к полному уничтожению. Вскоре после Ванзейской конференции Гитлер произнёс одну из его самых известных речей о судьбе европейских евреев. Разъярённый фюрер пообещал: "Евреи будут ликвидированы как минимум на 1000 лет". К тому времени эскадронами смерти, Айнзацгруппами было убито уже более миллиона евреев, в основном в Польше, Украине и России. В сентябре 1941 года в лагере Хелмнок к северо-западу от Варшавы евреев убивали монооксидом углерода, запуская его в специально сконструированные фургоны. В других лагерях смерти в Польше, таких как Треблинка, Бельжец и Собибор, нацисты тоже в основном полагались на монооксид углерода, запуская его в закрытые помещения с помощью труб. Новасвенцыми усовершенствовали технологию массового убийства. После продолжительных экспериментов Хёсс и его подчинённые остановились на циклоне Б. Дешёвые сине-серые гранулы превращались в смертоносный газ при контакте с воздухом. Первая полностью рабочая газовая камера была приведена в действие в марте 1942 года. Всего через месяц после того, как Гитлер пообещал ликвидировать всех евреев на континенте, патенты на химическую формулу циклона Б принадлежали немецкой компании Degesch, Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, немецкая корпорация по борьбе с вредителями. Фарбен принадлежала 42,5% Degesch. Она же контролировала исполнительный совет компании. Один из директоров Фарбен был военным председателем ДГШ. У компании также был отдельный патент на раздражитель слизистой оболочки глаз, который она добавляла в Циклон Б с целью вызвать физическую реакцию на бесцветный и непахнущий газ предупреждение для жертв. Гурд Герштейн, глава отделения дезинфекции СС, настаивал на том, чтобы Дигеш убрала предупреждающий раздражитель из всех поставок циклона Б СС совцам. Директора Дигеш этому сопротивлялись, боясь, что тогда появится конкуренция. И Герштейн поделился жуткими деталями использования этого продукта. Он говорила о необходимости убрать раздражитель, чтобы люди в газовых камерах не получали предупреждений, потому что в противном случае начинается массовая паника. Вместо того, чтобы ужаснуться желанию СССР с помощью их продукта убить около 7 миллионов человек, директора ДГШ согласились убрать раздражитель и повысили работоспособность до невероятного уровня. Примерно в то же время, как эсэс заказали первую большую порцию циклона «Б», Герштейн, преследуемый жуткими картинами прошедшего не по плану убийства 800 евреев угарным газом, признался немецкому священнику во всем, в деталях рассказав о нацистских убийствах в Восточной Европе. Впервые высоко поставленный эсэсовец подтвердил окончательное решение – Признание Герштейна отправили в Ватикан в запечатанном дипломатическом письме и сохранили в тайне до конца войны. С 1942 года в результате огромных заказов СССР прибыль с продаж Циклона-Б взлетела до небес. Один только Освенцим запрашивал 23 тонны инсектицида. В 1943 году циклон Б составлял 70% прибыли ДГ. В первый день в Освенциме Капициусу только предстояло узнать о важности этого отравляющего вещества. Виртс провёл ему лишь поверхностную экскурсию по лагерю. Более подробную информацию о новой должности ему сообщил доктор Адольф Кроммер в лагерной аптеке. Это место стало копезиусу домом до конца войны. Он довольно быстро понял, что у нового начальника не просто всем знакомая депрессия, на самом деле, кромер находился на грани нервного срыва. Хотя некоторые доктора, в том числе Вирц и Менгеле, в освенцахи процветали, на других бесконечная жестокость сказывалась тяжело. Очевидно, Кромер относился к последним. Аптекарь из числа заключённых Ян Сикорский признался Капезиусу, что Кромер сказал однажды: "Войну нам уже не выиграть". Капезиус отказывался верить, что Кромер поведал бы подобное заключённому, так что решил это с ним обсудить. "Да, я это сказал", признался Кромер. Скорик Капезиус выяснил, что Кромер свободно общался со многими заключёнными, которые работали в аптеке. У тебя глаза на лоб полезут. У нас тут Содом и Гоморра, говорил Кромер Капезиусу. А от по сравнению с этим ничто. Капезиус не пробыл в овсвенцами 2 месяцев, когда Кромер арестовали, судили и казнили за распространение пороженчества. После войны Капезиус банально описал беспорядочные события. Меня перевёл в Освенцим штурмбанфюрер Лолленг, потому что их аптекарь доктор Кромер заболел. Я прибыл в Освенцим служить под началом доктора Вирца. Кромер принял меня в Осшевской аптеке. Вскоре его состояние ухудшилось, и он скончался 18 февраля 1944 года. Меня назначили его преемником. В 2010 году во время реновации частного дома неподалёку от Освенцима были обнаружены подлинные лагерные документы. В их числе был сертификат о смерти Кромера. Поскольку СС не хотели афишировать казнь одного из главных офицеров, причиной смерти они указали сердечный приступ. Капезиус был горд повышением до главного аптекаря. После войны он утверждал, что жуткие вещи, которые он наблюдал в лагере, были печальны, чуть ли не вызывали тошноту. Всё время кажется, что тебя сейчас стошнит. Это сначала, а потом привыкаешь. Но он ни разу не показал, что чем-то недоволен, ни разу не жаловался коллегам. Им даже нравилось, что Капезиус, оказалось, не мучили сомнения и чувства вины, погубившие его предшественника. Он намеревался воспользоваться постом в Освенциме по полной программе».